Глава номер 18. Слухи неслись по городам и селениям Де шумным шубным потоком. Происходило что-то невозможное и невероятное, и это пугало здравомыслящих, облечённых властью людей, сильно пугало. Они-то, в отличие от простонародья, понимали, что от перемен, скорее всего, ничего хорошего ждать не приходится. Но что предпринимать, никто пока не понимал, поскольку было неясно, что вообще происходит. Что реально, что всего лишь выдумки досуживых обывателей, которым охота почесать языки. Ведь некоторые вещи поверить было невозможно по определению. Но кто, скажите, поверит в могучего чародея, который ходит по миру и исцеляет безнадежно больных просто так, не требуя за это платы? Причем имя Киесафф, ученик Файра, которому приписывались эти сомнительные подвиги, принадлежало реальному и очень сильному мастеру искусства, что подтвердил всеми уважаемый герцог Лера, почти не Шиферул. И этот чародей действительно спас великий город от нашествия тварей. Его светлость это подтвердил и посоветовал коллегам ни в коем случае не ссориться с этим самым Кейсавом, слишком уж он силен. Никто из здравомыслящих владетелей не собирался, а доумки пусть пеняют на себя – «если их уничтожат». Ведь, по другим слухам, мастер жалости не ведал, уничтожая разбойников и пиратов чуть ли не сотнями. Правда, поверить в это было затруднительно. Недавно до Совета Мастеров Таламара дошли известия, что Киса, ученика Фаера, видели на торговом тракте возле Сартана, и это сильно их встревожило. Что понадобилось могучему чародею в их краях? Ведь если он вдруг решит поселиться где-то здесь, Ты хочешь не хочешь, а придется приглашать его в совет. Это мастера прекрасно понимали, хоть и не хотелось делиться властью. Срочное собрание созвал мастер Монет, почтеннейший нишетагелор, Грузный седой старик с косматыми бровями, он напоминал матерого медведя, да и характером обладал соответствующим. Письма вызовы сопровождались печатью, крайне важно. Игнорировать их не представлялось возможным, поэтому к полудню следующего дня к ратуши съехалось пять карет. Сам Тагилор ожидал коллег внутри. Охранники мастеров совета проверили местность и здания, только после этого позволив охраняемым покинуть кареты. Почтеннейший Дуар, Гарон, Киран, Арат и Урам, отвечавшие соответственно за торговлю строительства, тайные игры, земледелие и политику, двинулись к Кратуше. С трудом поднявшись на третий этаж, где обычно проходили заседания, они расселись вокруг большого овального стола, с удивлением поглядывая на огромную карту Таламара и окрестностей, висевшую на стене. «Ничего подобного здесь раньше не было. Зачем понадобилась карта? Кто-то собрался напасть на мирный город?» и «Я собрал вас, шея! Негромко произнес Тагилор, выглядевший в своем черном камзоле нахохлившимся вороном, Да и его огромный нос напоминал собой клюв, разве что редкие седые волосы, венчиком стоявшие вокруг обширной лысины, выбивались из образа. «Чтобы сообщить неприятные известия. Даже более чем неприятные. У нас с вами огромная проблема, и если мы их не решим, то уже в следующем году нашего города может не стать. Да-да, почтеннейшие, вы не ослышались». «И что же такое случилось?» – язвительно поинтересовался Дуар. Хлипкий старикашка с брезгливым лицом и отвратным характером. Он очень не любил нынешнего председателя совета и старался нагадить ему как только мог. «Почему мы не в курсе?» «Нас предупредили о возможном весеннем нашествии орды тварей, причем не меньшей, чем та, что не так давно атаковала Лэр», – спокойно ответил мастер монет. «И кто же предупредил?» Лениво поинтересовался мастер торговли, ничуть не поверивший слова коллеги с которым враждовал не первое десятилетие. Мы получили письмо от гадалки. Она видела нашествие в пророческом трансе. Твари придут из выжженного леса. «Вот много сотен лет не приходили, а теперь возьмут и придут», — хохотнул круглолицый здоровяк Гарон, мастер строительства, даже в старости сохранивший ярко-рыжий цвет волос. «И вы поверили шарлатанке!» «Дело в том, что эта гадалка – одна из трех предупредивших лэрского герцога о нашествии. Именно благодаря этим предупреждениям он оказался готов и успел спасти почти всех своих подданных и их имущества», – тяжело вздохнул Тагилор. «Мне не больше вашего хочется готовиться к отражению нашествия, но лучше так, чем самим погибнуть и город погубить. А откуда вы знаете, что это та же самая гадалка?» Тут же прицепился к возможности оспорить его слова Дуар. «Переслал ее письмо с Скайрей Влэр», — усмехнулся мастер монет. Фирул и Неркат подтвердили, что именно эта гадалка присылала им предупреждение. Сравнили почерк в двух письмах и стилях их написания. Так что я буду вынужден отнестись к этому всерьез, чего и вам советую. «Вы правы», — вмешался до сих пор молчавший Аррат, мастер земледелия. Кряжистый мужчина лет 60. Если есть хоть один шанс из ста, что нашествие будет, то лучше заранее подготовиться к нему». «Благодарю за поддержку», — наклонил голову Тагелор. «Но это не все, почтеннейшее». Герцог поделился с нами своим предположением о причинах нашествия. «Я проверил кое-что и вынужден был с ним согласиться. В Деловое появилась некая сила, которая тайно гадит всем нам». Ферул сообщил, что жестокие допросы предателей позволили установить, что они служат некому повелителю. Он чародей огромной силы и повелевает тварями. Возникли даже подозрения, что в мир пришел новый Даргал. Если это так, то нас ждут очень непростые времена, даже более того, страшные. Остальные мастера ошарашенно смотрели на него, начиная понимать, что дело действительно очень серьезное, и меры придется предпринимать как можно быстрее причем меры очень жесткие и даже жестокие. Обыватели ведь не пожелают расставаться с привычным комфортом, не понимая, что иначе не отбиться. До них просто не доходит, что домик и садик – ничто перед выживанием, особенно всего города. Их придется заставлять что-либо делать и силой изгонять с насиженных мест. Что ж за паскудство!» выругался урам, мастер политики, отвечавший за взаимоотношения с другими городами-государствами. "А я-то думал вас порадовать, коллеги. Чем оживились мастера, которым не хотелось думать о плохом. Вы все, наверное, слышали о появившемся из ниоткуда в пустыне городе Уантаня. Собравшиеся кивками подтвердили, что слышали. Так вот, продолжил мастер политики, Вчера прилетела Кайра от почтеннейшего Анфара, правителя Уантана. С большим письмом, полным интереснейших предложений. Во-первых, уантанские мастера сохранили знания, которые нами давно утеряны, поскольку их город несколько тысяч лет был закрыт от внешнего мира, а внутри него прошло чуть больше столетия. Например, уантанцы умеют делать мешки и сундуки с расширенным внутренним пространством. То есть в обычный на вид сундук влезет целый склад. Вы понимаете, насколько это ценно для торговли? Понимаем, закивали мастера, переглядываясь. А что они еще могут предложить? Многое. Криво усмехнулся Урам. Очень многое. И мешки, сохранявшие только что приготовленную еду свежей и даже горячей десятилетиями. И артефакты, при установке которых на склад там никогда и ничего не будет портиться. А любые вредители, хоть грызуны, хоть насекомые, никогда к этому складу не приблизятся. И переносные источники воды, холодильные шкафы и холодильные артефакты. А также согревающие. Надел такой на шею, активировал, и можешь зимой в одной рубахе расхаживать, пока заряд амулета не кончится. Не замерзнешь. Зарядить его любой, даже самый слабый, чародей способен. И одной зарядки хватит на полгода. Весь список слишком долго оглашать, он три листа занимает. Но я к чему? Это, кстати, во-вторых. К нам из Уантана направлены три больших каравана, поскольку при помощи чародейства оттуда проложены дороги в Тианор и Нарион. По предположению почтенней Шванфара караваны прибудут в Таламар примерно через месяц, может, через полтора. Очень интересное известие, с воодушевлением заявил Дуар. «Сколько возможностей! Эх, тут это нашествие, чтоб ему!» По поводу нашествия продолжил мастер политики. Почтеннейший Анфар также сообщил, что снять проклятие с его города помог небезысвестный мастер Кейсав, ученик Файера, И добавил, что тот по какой-то своей надобности направился в наши края. В письме он посоветовал оказывать господину-чародею любую помощь, какая потребуется. «От него, мол, очень многое зависит». Но что именно зависит, не написал. «Я думаю, что нам стоит обратиться к мастеру Кейсаву за помощью. Он ведь уже спас лэра от нашествия, так почему бы ему не спасти и Таламар?» А это мысль. Откинулся на спинку стула Киран, мастер тайных игр, занимавшийся в городе сыском и другими не слишком красивыми делами. На вид он был каким-то серым, невзрачным. Только глаза выдавали недюжий ум, Этого пожилого человека. Вот только где его искать? Похоже, и искать не придется. Постучал пальцами по только что принесенному ему бумаге тагелор. Он сейчас в Таламаре прибыл для закупки оптовой партии продовольствия. В приемные ждет оптовик, к которому обратился мастер Кейсав. Уважаемый мир, которого вы все знаете. «Зовите!» Скинулись мастера, новость их крайне заинтересовала. Мастер Монет позвонил в колокольчик и велел появившемуся на пороге с поклоном секретарю позвать Мирха. Тот без промедления вошел и тоже поклонился. «Что вы хотели нам поведать, уважаемый?» — не выдержал долгого молчания Гарон, никогда не отличавшийся терпением. «Фокусник Гайсар привел ко мне чародея Кейсава. Ему нужно было большое количество припасов». Еще немного промолчав, сообщил Мирх. Того самого, о котором ходят самые дикие слухи. Как выяснилось, сейчас господин-чародей с женой поселились на побережье в призрачном черном замке, башни которого иногда висят с тракта у озера. Замок Наэрта, как называет его мастер Кейсав. Больше не призрачный, но войти в него может только сильный чародей, поскольку этот замок древних. «Вот как?» – прищурился Тагилор. «Очень интересно». «Нам, конечно, не слишком приятно присутствие столь сильного чародея неподалеку, но сейчас ситуация иная. Лучше последовать совету нишего Анфара и не ссориться. Думаю, следует переговорить с мастером, тем более, что он больше не бродячий чародея-владетель, пусть и без титула. «Надо будет обязательно съездить к этой самой Наэрте, поглядеть, что это такое», – проворчал мастер тайных дел. «Замок древних, это вам не шутки. Их слишком мало осталось, и сразу скажу, что желающих отобрать его у мастера Киесава будет множество. Особенно барон Лангарский постарается. Он давно мечтает стать кем-то больше, чем мелким владетелем. Мастера не сдержали смешки, вспомнив упомянутого персонажа, которого Таламарской страже не раз приходилось учить уму-разуму. Все пытался разбогатеть за чужой счет, И не находил для этого никаких других способов, кроме банального грабежа. Причем несколько раз грабил караваны, идущие под флагом Совета Мастеров. Такие даже обычные разбойники не трогали, знали, что их обязательно найдут и накажут. На барону на все было плевать, он решил, что имеет право на что угодно. А когда его в этом в очередной раз разубеждали, орал, вопил и жаловался всем крупным владельцам разом. Последний раз Зука, сын охрана, предупредили, что если еще раз тронет торговый караван, то будет повешен вне зависимости от того, владетель он или нет. Барон угомонился, разве что принялся рассылать по всем городам делоуэ подметные письма, обвиняя в них совет мастеров во всех смертных грехах. «Ну и если этот самый Кейсав не сможет справиться с Зука, то это его проблемы», пожал плечами мастер земледелия. «Но вряд ли». Вспомните, как он с пиратами по всему побережью разобрался. Многие острова вообще опустели. Только я хотел выяснить еще кое-что. Уважаемый Мирх, не подскажите, какие именно припасы и в каких количествах закупил новый владитель? — Какие только были на складах и в огромных количествах. Одних только бычьих туш больше трехсот, а бараньих и козих по 500 ответил оптовик. Крупы и муки по несколько сотен мешков. Свежих овощей, фруктов и клубней по нескольку десятков вазов. Потратил почти полторы тысячи золотых разом. Это как же он все собрался хранить?» Удивился Арат. «Пропадут же!» «По утверждению мастера Киесава, в его замке особые кладовые, в которых ничего и никогда не портится. Хоть сто лет храни!» «Он и нам выдал специальные амулеты, которые позволят довести все свежим». Мы попросили в счет оплаты пару сотен таких, он пообещал. Нам бы такие кладовые. Мастер сказал, что хорошим компаньоном вполне может их сделать. С непроницаемым лицом заявил Мирх. И еще многое. Насколько мне стало ясно, мастер Кейса в очень хороших отношениях с правителем Манфаром из Уантана. Вряд ли это похвальба. Люди такого уровня редко обещают то, что чего не могут сделать. «Репутация для них очень важна». «Почтенний Шианфар писал мне об этом и просил не ссориться с Кисавом, усмехнулся Тагелор. «Мы не собирались, тем более, что нам, возможно, потребуется его помощь». «Простите, но господин Чародей сейчас ожидает внизу. У него есть к совету мастеров просьба», — сообщил оптовик. «Какая?» «Ему нужно подтверждение его владетельского статуса и права обладания замком древних». Как он говорил, герцог Лера и управлятель Уандана ему обязаны и подтвердят. А я сказал, что подтверждение последнего могут и не признать, поскольку почтеннейший Шанфар еще мало известен в Деловое. После чего посоветовал обратиться к совету мастеров и привел его сюда. Очень кстати, переглянулись советники. Зовите уважаемого мастера. Несколько минут, пока мир отсутствовал, они обсуждали текущие дела, которых всегда хватало. Затем дверь зала заседаний снова открылась, и оптовик вел одетых в комбинезоны древних. Мастера сразу узнали эту невероятно дорогую одежду и позавидовали ее обладателям. Даже они себе такой позволить не могли. Молодых мужчин и женщину. Чародей выглядел довольно простецки, но только на первый взгляд. Умные жесткие глаза сразу дали понять, что их обладатель далеко не прост, А вот его спутница явно ощущала себя не в своей тарелке, а на то и дело ежилась и нервно оглядывалась. Видимо, редко имела дело с власть имущими и чувствовала себя в их обществе неловко и неуютно. «Приветствую вас, почтеннейшая поклонился Кейсав, представившись. Видимо, его просветили, как следует обращаться к советникам. «И мы вас, уважаемый!» Несколько принизили статус мастера глава совета, однако тот на это не обратил ни малейшего внимания. Ему это оскорбление, судя по всему, было совершенно безразлично. «С каким вопросом вы к нам?» «Меня навели на замок древних, на Эрту. Замок перешел в мое владение. Своё право на это пришлось доказать разумному артефакту, который в ином случае меня попросту бы уничтожил. Поэтому никто другой владеть им не сможет. Для прохождения испытания требуется быть чародеем не слабее, чем я или моя жена, и обладать не меньшими знаниями. Из таковых мне на данный момент известны всего двое. Правитель Уантана, Анфар и новый Даргал, жрец Шинаны Грахва. Однако последнего ни один артефакт Акала никогда не признает, да он и сам не сунется, не дурак. Однако мне сообщили, что для признания меня владельцем требуется признание правителей, как минимум двух городов. Сперва я планировал обратиться к Анфару, однако он еще недостаточно известен. Мне посоветовали обратиться к вам, почти Буду обязан. Думаю, помощь сильного чародея вам может понадобиться. То, что мастер Киесав проговорился и назвал имя нового Даргала, очень заинтересовало Тагилора. Эта ошибка говорила о том, что он еще слишком неопытен в интригах, и его вполне можно переиграть, получив больше, чем он согласен дать. И это очень хорошо. «Мы можем пойти навстречу, уважаемый мастер!» Снова принизил статус собеседника глава совета. «Но также просим вашей помощи!» «Какой именно?» «Мы получили предупреждение от одной из гадалок, в свое время предупредивших Лэр о скором нашествии тварей на Таламар, массированном нашествии. Видимо, мы чем-то мешаем тому, кого вы назвали новым Даргалом». И он захотел кардинально решить таламарский вопрос. «Я не уверен, что мы сумеем отбиться от достаточно большой стаи». «Эх ты ж, паскудство такое!» — скривился Кисав. «Естественно, я помогу». «Могу также кое-чему обучить ваших городских чародеев, хотя не уверен, что они многое сумеют освоить. Вы почему-то привлечаете только слабосилков, а по-настоящему сильных, одаренных изгоняете. Никогда не мог понять, почему». «Все просто», — усмехнулся Тагелор. Остальные его коллеги только переглянулись. Кое-кто из них скривился. «Достаточно сильный чародей не согласится быть всего лишь ремесленником». Использующим отдельные элементы искусства для создания тех или иных вещей И не своим подчиненным положением, а начнет рваться к власти Это чревато очень большими проблемами Мы научены горьким опытом, поэтому предпочитаем перестраховаться Возможно, это не слишком умно, но очень уж тяжелый след оставило в нашей памяти восстание у Катама, сына Дуорга «Благодарю, я понял», — кивнул чародей Тогда попрошу по возможности направлять таких изгоняемых ко мне в Нейрту. Дело в том, что это школа чародейства, и мне нужны ученики. Обуздать их властолюбие и прочие негативные качества я смогу. Понятно, что откровенные сволочи не нужны. Такие знания они получать не должны. Немного промолчав, он спросил: «Известно, откуда ждать нападения?» «Из выжженного леса», со вздохом ответил мастер Монет. И я скоро отправляюсь туда. Посмотрю, может, что-то я обнаружу. Но беда в том, что этот лес слишком велик. Поэтому я сделаю то же, что сделал в Лэри незадолго перед нападением. Сформирую особые связки, которые будут наблюдать за лесом и выводить все, что видят, на большие экраны в городе. Я их тоже создам. От вас потребуются наблюдатели, которые круглосуточно станут наблюдать за происходящим, чтобы вовремя поднять тревогу. У Таламара, насколько я знаю, нет таких стен, как у Лера. И я прав? «Правы», — Поморщился Киран. Город давным-давно выплеснулся за пределы стен, и сейчас мельно 50 растянулся по побережью озеро. Лучше встречать нападения за его пределами. Я не уверен, что удастся полностью эвакуировать население. В Таламаре живет почти 300 тысяч человек. Да, такую толпу запросто не эвакуируешь. — согласился Киесав. — Придется действительно встречать тварей за городом. Если недалеко от побережья достаточно высокие холмы. — Да, в 30 милях от города, — подтвердил Арат, знавший местность вокруг Таламара как свои пять пальцев. — Отлично, там и будем дожидаться нападения, — кивнул чародей. — Расстояние от леса до города твари преодолеют за двое-трое суток. Успеем навести войска на позиции. Но наблюдатели должны будут следить за экранами днем и ночью. Я установлю на передающие связки плетение ночного видения. И да, всех относительно сильных чародеев следует обучить боевым плетениям. Конструкт уничтожения, которым я отработал в Лэре, создавать долго. Справимся с этим только я и моя ученица. Могу попробовать обучить ему кое-кого из ваших, но обещать, что у него получится, не смогу. «Мы сообщим нашим чародеям», — скривился Тагелор. «Но они все лекари и вряд ли будут способны стать хорошими бойцами. Жить захотят станут». «Это да. Когда жить захочешь, еще не так раскорячишься». Некоторое время длилось молчание, затем Киесав снова заговорил. «Хотел бы также попросить вашей помощи в приобретении большой партии мебели для школы. Замок полностью пуст, поэтому нужно все». От письменных столов и шкафов до стульев и кроватей. Также потребуется посуда на кухню, ковры, драпировка для стен и многое другое. В оплату могу предложить вот это. Он сделал несколько шагов вперед и положил на стол перед главой совета большой драгоценный камень синего цвета. Тот поднял его, посмотрел на просвет и сглотнул внезапно образовавшийся в горле комок. Интересно, мальчишка хоть понимает, сколько стоит этот невероятный камень? Да за него десятую часть Таламара можно купить. Похоже, не понимает. И говорить ему не стоит. Или стоит. Узнает ведь, что его обманули обидится. А обида чародея такого уровня может стать фатальной для обидчика. Так что лучше сказать относительно честную цену, занизив ее разве что на десятую часть. Это не проблема. мебели и другие хозяйственные принадлежности – Вам подберут самые качественные и в нужном количестве», – заверил мастер Монет. «Вопрос, когда вы сможете создать экраны, на которых можно будет наблюдать за лесом? Мы посадим за них людей из ведомства почтеннейшего Кирана». Он кивнул на невозмутимого мастера тайных дел. «Они хорошо обучены наблюдению, не пропустят ничего». «Думаю, завтра можно этим заняться», – немного подумав, сказал Киисав чтобы времени не терять, что по поводу признания моего владетельского статуса. Как только экраны заработают, вы получите нужный документ, заверенный нашими подписями и всеми нужными печатями, заверил Тагилор. Хочу только предупредить. О чем? О вашем соседе-бароне Зуко-Лангарском. Он в любом случае попытается отобрать ваш замок силой. На все и всяческие грамоты ему плевать понимает только силу. Он скорее разбойник, чем барон. Да и помимо него найдутся желающие поживиться чужим добром. Сумеете отбиться?» «Без особых проблем», — насмешливо ухмыльнулся Кисав. «От любого из этих баронов даже моя жена и ученица легко отобьемся. Половину того, что приписывают мне, совершила она. И да, мы хотели бы позвать к себе переселенцев, я смогу создать поблизости от замка до 300 а то и пятисот десятин плодородных почвы. Да и проходы к морю, чтобы ловить рыбу, сделаю. Но тут вопрос в самих переселенцах. Как найти таковых? Тут ничем помочь не могу, развел руками мастер монет. Порой смотришь на людей, на первый взгляд нормальные, а дальше выясняется, что пьяницы и гуляки. Лентяи, которых ничего делать не могут и не хотят тут вам самому придется разбираться, кто есть кто. Разберусь, кивнул чародей. Но сразу хочу предупредить, что лентяев, воров и пьяниц не потерплю и буду безжалостно изгонять их из своих владений. Они могут после этого и в Таламар податься, но я могу списки изгнанных с приметами отсылать вам. Буду крайне благодарен, это поможет быстро отловить их и нападать сапогом под зад, оживился Киран. Что ж, «Полагаю, мы договорились, почтеннейшие!» — слегка поклонился Кисав. «Позвольте откланяться!» «Да, почтеннейший, договорились!» Не стал на сей раз принижать статус собеседника Тагилора. «Всего вам доброго! Жду вас завтра к полудню входа в ратушу! Мы к этому времени подберем наблюдателей!» Чародей со спутницей опять слегка поклонились и покинули зал, оставив мастеров совета обсуждать случившееся.